«Больше», — сказал Яшвин, вставая и обращаясь к Вронскому, — «где ты обедаешь?» «Приезжайте обедать ко мне», — решительно сказала Анна, как бы рассердившись на себя за свое смущение, но краснее, как всегда, когда выказывала предномым человеком свое положение. «Обед здесь не хорош, но, по крайней мере, вы увидитесь с ним». — Алексей из всех полковых товарищей никого так не любит, как вас. — Очень рад, — сказал Яшвин с улыбкой, по которой Вронский видел, что Анна очень понравилась ему. Яшвин раскланился и вышел. Вронский остался позади. — Ты тоже едешь? — сказала она ему. — Я уже...